Глава двадцать пятая. Первая проекция. Открыв глаза, я понял, что оказался в каком-то тёмном помещении. Слабо светились полосы на стенах, но до них было несколько метров, поэтому свет доходил плохо. Тем не менее, силуэт в точности такого же нагнетателя, как в нашей родной проекции, я увидел чётко. На полу слабо светилась дорожка, которая, судя по всему, вела к выходу. У меня были целые сутки до тех пор, пока Марк не придёт. Тем не менее, лучше заранее подготовиться к сегодняшнему вечеру. Я подключил клеммы к нужным перемычкам и спрятал кейс как можно дальше. Осталось дело за малым. Когда полосков прибудет в мою проекцию, нужно будет запустить реактор и зациклить магнитатель на мой мир. Сейчас это делать категорически нельзя, только в тот самый краткий промежуток времени. Но пока я должен был выяснить Что же такое случилось в мире Марка Полоскова? В первой проекции. Я отправился по дорожке, и каждый мой шаг отдавался гулким эхом и вспышкой света. В какой-то момент свет в помещении включился автоматически. Где-то стояли датчики движения. От яркого света я зажмурил глаза. Когда же глаза немного привыкли, я смог оглядеться. Помещение было относительно небольшим. Прямо по центру стоял виновник всех наших бед магнитатель. По периметру комнаты были расставлены какие-то устройства, назначение которых я сходу понять не смог. Но поскольку их было ровно 12 штук, как и проекции на дисплее нагнетателей, я догадался, для чего они были нужны. Помимо устройств, связанных с проекциями, в комнате стоял письменный стол, на котором валялась груда бумаги. А ещё всё помещение было покрыто толстым слоем пыли. Видимо, полосков давно не заглядывал в свой родной мир. Я отправился к выходу, решив в лишний раз ничего не трогать. На всякий случай я завёл часы, прихваченные мной из предыдущей проекции. Нельзя было опаздывать ни в коем случае. На моё удивление, стрелка на часах указывала на цифру 8. Видимо, правила перехода между проекциями никак не изменились. Либо я умудрился уснуть на краткий миг, который растянулся почти на 8 часов. Дверь со скрипом отворилась, впустив в ветерок и свежий воздух. который тут же жадно начал колыхать бумаги и поднимать пыль. Солнце встретило меня тёплыми осенними лучами. Вдохнув полной груди, я отправился на улицу. Архитектура строений была довольно вычурной, это был явно не мой город. В основном здания представляли собой высокие шпили, устремлённые в небо. Старых серых многоэтажек не было и в помине. Первая проекция сильно отличалась от всех остальных. И как мне тут ориентироваться? После моих слов прямо передо мной возникла полупрозрачная голограмма молодого человека в ярко-белом костюме. «Вам нужна помощь?» Я вздрогнул от неожиданности. «Попростите, как мне добраться до центра города?» «Позвольте проводить вас?» «Да, конечно. Хотя нет, погодите. Скажите, это какой адрес?» «Ваше текущее местоположение — сектор 27-2-15». «Спасибо. А вы кто?» Можете называть меня просто гидом. Универсальная справочная система. Вы готовы отправиться в первый сектор? Да, пойдёмте. Мы спокойно пошли вместе. Гид вёл меня куда-то, петляя между однообразными строениями. Не будь сопровождатова, я точно бы заблудился в этой проекции. Не могли бы вы рассказать историю нашего мира? Какой период вас интересует? Недавний катаклизм? Вас интересует история спасения человечества от схлопывающейся вселенной? Да, пожалуйста. 15 лет назад группа учёных под руководством Марка Полоскова доказала, что расширение вселенной после большого взрыва было ошибочной теорией. Данная теория гласила о том, что вселенная бесконечно расширяется, и расстояние между галактиками увеличивается с каждым мгновением. Но участившиеся в последнее время слияния больших звёздных систем А также гравитационные возмущения, которые порождались этими событиями, дали понять, что теория неприменима в том виде, в котором она просуществовала с самого начала. Астрономические наблюдения также показали, что расстояние между галактиками стремительно сокращается. За последние только 30 лет многие наблюдаемые туманности и галактики значительно увеличились в размерах, что уже привело к большим катаклизмам. И каким образом человечество спаслось от катастрофы? Марк Полосков со своей командой разработал устройство, которое позволило создать стабильную сингулярность, охватившую всю солнечную систему. С одной стороны, это на первый взгляд позволило выживать человечеству в ближайшие несколько миллионов лет, за счёт того, что материя, свет и любое другое изменение, которое доходит до горизонта событий, полностью останавливается из-за потенциала гравитационного поля. С другой стороны, Сингулярность полностью ограничила видимую вселенную, а также возможности развития человечеством только границами солнечной системы. Это является одновременно спасением человечества и его бечём. То есть человечество больше никогда не сможет выйти за пределы солнечной системы? Именно так. Но проблема не только в этом. Существование человечества полностью зависит от одной единственной звезды, которая к тому же стала проявлять признаки увеличения уровня светимости. Первоначальные прогнозы, которые создавались на основе наблюдения за другими жёлтыми карликами, оказались неверны в рамках изменения условий, в которых наша звезда стала функционировать. В замкнутая система, построенная на сингулярности, не только не впускает внешнее излучение, но и не выпускает внутреннее. Пока учёные изучают этот вопрос, но уже точно известно, что светимость солнечного диска после герметизации солнечной системы увеличилась на 5%, что привело к новым катаклизмам на Земле. В рамках обычной теории наша звезда должна была преодолеть данную планку светимости только через 10 миллионов лет. Какие прогнозы Если динамика сохранится, то уже через 45 лет на Земле произойдут чудовищные события, которые уничтожат многие живые организмы. К тому времени уровень светимости Солнца, его диаметр и излучаемая энергия вырастет на целых полтора процента. Люди смогут укрыться под землей, в бункерах и в других подобных замкнутых системах. Кроме того, прорабатывается план переселения человечества на более дальние планеты – а также твёрдые спутники газовых гигантов. Но это лишь временные меры, которые только отсрочат уничтожение человечества. Всего через 300 лет, при оптимистичном сценарии, солнце станет на 10% больше, что приведёт к невозможности существования жизни на Земле. А ещё через 2000 лет наша звезда станет красным гигантом, после чего жизнь в рамках солнечной системы вряд ли станет возможной принципиально То есть у человечества, в лучшем случае, две тысячи лет? Скорее всего, гораздо меньше. Процесс эволюции нашей звезды будет губительным не только через какие-то достаточно большие промежутки времени. Он будет представлять опасность на протяжении всего существования Солнечной системы как таковой. Спасибо за краткий экскурс. Теперь понятно, почему Полосков не может ждать. Для чего ему понадобился весь этот сумасшедший план? Параллельные проекции для него ничего не значат. Это всего лишь другие миры, которые в силу своих огромных отличий не представляют для него никакой ценности. Тем не менее, я помнил, как он пытался оправдать свои действия. Значит, он так же, как и я, сомневается в своём решении. Но теперь этот выбор предстоит сделать мне. Что для меня важнее: 12 проекций или одна? 8 миллиардов жизней или 100? Есть ли разница в этих цифрах, когда в любом случае погибнут люди со своими чувствами, страхами, мыслями, со своими родными, друзьями, близкими, детьми? Мои действия обрекут на неизбежное уничтожение целой вселенной, но спасут 12 других. Но самое главное будет спасена моя проекция. Обмануть себя не получится, именно из-за моего мира я буду готов совершить этот шаг. 11 других станут лишь средством утешения. Смогу ли я сохранить после такого выбора рассудок? С другой стороны, сохранять уже ничего и не нужно будет. Главное это спасти то, что ещё можно спасти. А остальное неважно. Я погулял ещё по городу со странной архитектурой, почитал местные газеты, не без помощи гида кратко изучил культуру и быт этой проекции. Людей на улицах было довольно много. Да, по большей части я встречал на их лицах обреченность, грусть, сосредоточенность. Но были и такие, которые ходили и жадно поглощали учебники по физике, механике, математике. Несмотря на надвигающуюся опасность, многие люди не теряли надежды. Нерешаемая с первого взгляда задача стала стимулом для всего человечества и объединила весь мир. Каждый пытался внести свою лепту. На просторах местной сети находились, Каждую минуту появлялись сотни статей о вариантах спасения человечества. Какие-то находили отклик в массах, какие-то терялись в бесконечном потоке новых идей. Невольно я и сам проникся атмосферой этого обречённого мира. Отрешённость, которую я почувствовал с самого начала, отступила, и я начал думать о том, как можно помочь первой проекции. Одной я знал точно, что там, где не справится один мир, может справиться целых 12. Время ещё есть. Надежда ещё не умерла. Ведь банально, просто можно создать тысячи порталов в другие проекции, которые перенесут не только сознание, но и тело. Я ведь смог это сделать. Очевидно, что моего двойника в этом мире не существует. Я целиком и полностью вместе с телом и сознанием перенёсся в этот мир. Полосков путешествовал в точности так же. Ему не приходилось перемещаться между телами. Ему достаточно было шагнуть в нужный портал. Так почему другие не воспользуются тем же самым? Задача сложная, комплексная, огромная, потребует невероятного количества ресурсов, но она выполнима. Так почему бы не приступить к её решению прямо сейчас? Такие мысли и ещё сотни подобных преследовали меня до самой ночи, когда я вернулся обратно в лабораторию Марка. Мне предстояло сделать последний решающий шаг, и я знал, что неизбежно его осуществлю. А потом Фёдор Геннадьевич вместе с моими друзьями что-нибудь придумают. Я в этом полностью уверен. Портал открылся совершенно внезапно. Единственное, что я успел сделать, это активировать кейс и запустить процесс перекачки частиц. К моему удивлению, я обнаружил, что интерфейс работы нагнетателя был достаточно прост. Достаточно было просто выбрать проекцию, в которую полетят нейтроны. И я выбрал самую первую в списке. Свою. А потом появился Полосков. Он уже был готов к тому, что я его буду поджидать. Пока я колдовал с магнитателем, он подкрался ко мне и больно стукнул по голове каким-то предметом так, что перед глазами поплыло. А сам я прислонился к стене и скатился на пол, закрывшись руками в ожидании нового удара. Но его не последовало. Вместо этого полосков смотрел на дисплей магнитателя, который показывал 50%, а потом загрузка пошла дальше. К счастью, он не догадался посмотреть на статусы других проекций. Ну вот и всё, что сделано то сделано. Поняв, что Марк может обнаружить кейс, я быстро затараторил сидя на полу. Марк, я только вчера всё понял. Почти 2 недели я копался в памяти, пытался твои поступки оценить. Но не получается у тебя быть злодеем, которого ты пытаешься из себя строить. Я ведь помню наш разговор у палаты. Марк отложил биту, который огрел меня по затылку. Он прекрасно видел, что в текущем состоянии я ему ничего не смогу сделать. А я продолжил. Марк, почему Ведь были другие варианты. Признавайся, ты же рассматривал их. Были, Андрей, были. Но только все они были либо неосуществимы, либо осуществимы лишь частично. Но почему ты решил уничтожить другие проекции? Я не решал этого. Побочный эффект, понимаешь? Я работал над магнитателем, пытался понять, как можно модифицировать процесс деления изотопов, чтобы он высвобождал больше нейтронов. Изначально я планировал отправить нагнетатель прямо к солнцу, чтобы поддержать термоядерную реакцию. Думал, что это позволит мне отсрочить нашу гибель хоть на какое-то время. А потом приборы показали, что нестабильные частицы появляются из ниоткуда. Распад каждого атома плутония давал вначале на 1, а потом на десяток нейтронов больше положенного. При этом протоны и электроны, улавливаемые специальной пушкой, оставались на том же уровне. А такое могло произойти только в одном случае. Нейтроны попадали к нам из другой вселенной. Но неужели ты не понимал, что это уничтожит наши миры? Поначалу я вообще не знал, что они существуют, Андрей. А потом в какой-то момент магнетитатель дал сбой. Или я сделал что-то, что создало возможность перемещения в другие миры и из других миров не только элементарных частиц. Я и сам не понял, как это получилось. Просто в один миг я поймал радиосигнал из другого мира. А потом я смог переместить твёрдый предмет. Я не могу тебе выдать сейчас полное теоретическое обоснование. Но ведь почти всё в мире вначале было изобретено практически, а потом уже текущие догматы подстраивали под экспериментальные результаты. Абсолютно всё. Мои опыты в будущем опишут другие люди, другие поколения. А сейчас мне нужно сделать так, чтобы эти поколения появились. В принципе, Полосков не был ни зол, ни раздражён, он чертовски устал. И это было видно во всём. Года работы, экспериментов, создания установок, путешествия между мирами. И всё ради сегодняшнего дня. Он стряхнул с подвернувшегося стула пыль, сел и обхватил голову руками. «А потом, после запуска первых установок, я понял, что происходит в ваших мирах. Но было уже поздно. Повернуть время вспять я не могу». Да я не хочу. Марк, но как так получилось, что ты сожалел о том, что сделал? Я ведь был там, когда ты винил себя перед больничной палатой. Я помню наш разговор. Марк долго смотрел на меня, как-то сочувственно. Вы были моим первым экспериментом. Не знаю, что произошло тогда, времени выяснять не было, но все, кроме тебя, сейчас находятся в коме в вашей проекции. С тобой всё совершенно иначе. Тебя я встретил в нематериальном срезе проекции. Я совершенно не верющей, но выяснить то, что с тобой произошло, не в состоянии. Ты можешь перемещаться между проекциями в каких угодно направлениях, просто сам ещё не осознаёшь. А случилось это потому, что ты в отличие от других погиб. Я никогда за все 10 лет путешествий между мирами не встречал призраков, поэтому увидев тебя, я был крайне удивлён. Чёрт, да ты даже вёл себя как классическое привидение. Дело было не закончено, друзья балансируют на грани, твой мир будет скоро уничтожен, а основной виновник сбежал. Ты ведь понимаешь, что если бы ты успел уничтожить нагнетатель в моей проекции, ты умер окончательно. Марк, давай поговорим, я уже давно всё вспомнил. Зачем всё это? Мы же учёные, а не убийцы. Твой мир, что с ним произошло? Я уверен, что мы сможем его спасти. Марк покачал головой. Мой мир уже не спасти, точнее, спасти его могут только нейтроны и нарушения закона сохранения масс в рамках исследуемой проекции. Я был в твоём мире, и я видел, что ты сделал. Сингулярность получилась случайно? Нет, это было осознанное действие. Я попытался защитить солнечную систему от схлопывания вселенной. 20 лет назад мы обнаружили, что Вселенная в нашей проекции начала сжиматься. Теория большого взрыва была опровергнута, потому что миллиарды лет назад галактики начали сталкиваться между собой и образовывать огромные квазары невообразимой мощи и размеров. Наше небо далеко не такое спокойное, как ваше. Точнее, оно не было таким спокойным. В отличие от вашего Млечного Пути, спокойного и равномерного, мы видим несколько подобных картин. Уже давно начавшихся столкновения. Сверхновые у нас обычное явление, и из-за того мы постоянно сталкиваемся с непрекращающимися природными катаклизмами. Гравитационные волны, нарушения магнитного поля, постоянные озоновые дыры. Но это ведь не даёт тебе права сделать то же самое с нашими мирами. 12 проекций, Марк, ты обрекаешь их на уничтожение. 12 проекций, в которых миллиарды жизней. Не даёт так же как тебе не даёт право остановить меня какая разница 10 миллиардов жизней или 12 раз по 10 я лишь пытаюсь спасти свой мир для других проекции ты герой но для моей ты преступник который желает нашего уничтожения а я стану предателем поэтому сомневаться мне нельзя и для этого мне придётся тебя убить марк а думайся А потом магнитатель изменил частоту работы. Звук поменялся, и это не скрылось от внимания Полоскова. Я всё же смог его отвлечь от магнитателя, который получал избыточные нейтроны из процесса распада плутония ядерной батарейки, наконец-то переключил свой режим работы. Магнитатели были зациклены. Первая проекция стала навсегда соединена с другими мирами нейтронного магнитателя. Процесс уже нельзя было остановить. Полосков кинулся к дисплеям, посмотрел на них, а потом повернулся ко мне. Мне показалось, что в его голосе я услышал нотки облегчения, как будто с его плеч спал огромный груз ответственности. Возможно, именно поэтому мне так легко удалось его одурачить. Ах ты, засареница, Андрюха. Это были последние слова, которые я услышал от Полоскова. После этого нагнетатель заработал в полную мощность. начав возвращать в мой родной мир избыточные нейтроны, скопившиеся в других проекциях. А ещё через несколько секунд моё сознание захлестнула волна непрекращающейся боли. Видимо, она тоже состояла из избыточных нейтронов, не являющихся частью первой проекции. Меня подхватила какая-то сила, подняла вверх, а потом каждый атом моего тела начал возвращаться в свой родной мир. Скорее всего, это произошло в одно мгновение. Но для меня оно длилось целую вечность. Когда тело распалось, сознание ещё какое-то время парило в лаборатории Марка Полоскова, наблюдая за происходящим. А потом я вновь попал в комнату с тысячами зеркал. На этот раз я там был не один. Со мной в комнате стояли Эдик, Фёдор Геннадьевич и Марина. Они удивлённо озирались вокруг, не понимая, что происходит. А когда увидели меня, тут же бросились навстречу. Ну как, Андрей, получилось? Мы проснулись в проекции, в которой Марк успел поймать наши альтернативные личности и заковать в наручники. Ничего не могли сделать, а потом поняли, что ты, точнее, твой двойник оказался обычным. Он не понимал, что происходит, не узнавал нас и вообще вёл себя так, будто никогда не слышал о нейтронном магнитателе. Тебе удалось? Не вообще, где мы находимся? Я кивнул головой, улыбаясь во весь рот. Эдик с размаху хлопнул меня по плечу, Марина расцеловала обе щеки. И лишь Федор Геннадьевич наблюдал за нами, скрестив руки. Он улыбался, но по выражению его глаз я увидел, что он все понял. «Нам пора возвращаться домой, правильно, Андрей?» «Да, Федор Геннадьевич, пойдемте, я вас провожу. Я тут уже был неоднократно». Я повел своих друзей, безошибочно выбирая направление движения. а потом подошёл к тому самому зеркалу, за которым лежали трое моих верных друзей. «Ну вот и всё, мы пришли. Надо спешить». На счастливых лицах друзей отразилось удивление, но они ещё ничего не поняли, а я старался держаться. Я подбадривающе кивнул Эдику, и тот прошёл сквозь зеркало. Следующей на очереди была Марина. Она долго смотрела в глаза, пытаясь что-то в них высмотреть. Удивление сменилось тревогой, и на лбу появились небольшие морщинки. Тут нельзя медлить, нужно поторопиться. Увидимся дома, Марина. Кажется, у меня получилось её убедить, поскольку хоть и не уверена, но она отправилась вслед за Эдиком. Настал черёд Фёдора Геннадьевича. "Я так понимаю, теперь нам придётся расстаться", я молча кивнул. Фёдор Геннадьевич снял очки, и я увидел, как по его старческому лицу прокатились две небольших слезы. В моих глазах тоже защипало. Спасибо тебе, Андрей. Мне стоило догадаться раньше. Когда вы всё поняли? Вчера, когда тебя не оказалось рядом с нами. Фёдор Геннадьевич, вам надо спешить. Тут и правда нельзя надолго оставаться. Теперь я это чувствую. Фёдор Геннадьевич крепко обнял меня, а потом, не оборачиваясь, шагнул сквозь зеркало. Я протянул руку, но оно от моего прикосновения стало абсолютно твёрдым и ледяным. А потом меня захлестнула волна грохота и разбивающегося стекла.